Серые гармонии труб грели, что раскрыли густую Причестинскую ночь с ее одинокую звездою. Высшее существо, важный пёс и благотворитель сидел в кресле, а пёс Шарик привалившийся лежал на ковре у кожаного дивана.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 Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении не чисто, тут не без водолаза. Втоскух была моя бабушка, царство ей небесное, старушки. Утвердился. Правда, голову всю использовали зачем-то. Мой отец живёт до свадьбы. Нам на это нечего смотреть. В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидела на певал к берегам священным нила. Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчивый всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел к берегам священным нигла Январь март 1925 года Москва